История Уэбстера. Кошки, не собаки. Есть только одно место, где можно услышать такой перл мудрости небрежно оброненный в общей беседе, и место это зал отдыха удильщика. А вот там-то пока мы благодушествовали утопящегося камина, задумчивый Пинта Портера и сделал вышеприведенное заявление. Хотя беседа до этого момента велась о теории относительности Эйнштейна, мы охотно настроили наши умы на предложенную тему. Регулярное посещение ежевечерних собраний — на которых мистер Мулинер председательствует с таким неколебимым достоинством и такой любезностью, развивает большую гибкость ума. В нашем тесном кружке спор о последнем пребывания души во мгновение ока может перейти на лучшие способы поджаривания грудинки, не позволяющие ей утратить сочность. «Кошки!» — продолжал Пинта Портера. Эгоистично. Человек может всячески ублажать кошку неделя за неделей, исполнять ее малейшие прихоти. Она берет и уходит от него, потому что по соседству нашла себе местечко, где чаще дают рыбу. А я потому кошек не уважаю, сказал виски с лимонным соком мрачным, словно человек, хранящий в сердце тайную обиду, что на них нельзя положиться им не достает примоты, и игру они ведут нечестно. Вы обзаводитесь котом называется его Томас или Джордж, это уж как выйдет. Все вроде бы чинно и благородно, а потом просыпаетесь в одно прекрасное утро и находите в шляпной картонке шестерых котят. Приходится все начинать сначала, да только под другим углом. Если хотите знать, чем кошки плохим, — сказал краснолицый мужчина с остекленелыми глазами. — Так это тем, что у них нет никакого такта. Вот у одного моего друга была кошка. И уж он с ней так не А что произошло? Каков был результат? Однажды вечером он вернулся домой довольно поздно и как раз вставил штопор в замочную скважину, а его кошка, вы не поверите, Выбрала именно эту секунду, чтобы спрыгнуть с дерева ему на шею. Но никакого так-то. Мистер Мулинер покачал головой. Пусть все так, сказал он, но все же, по моему мнению, до самой сути вы не добрались. Истинный порог подавляющего большинства кошек – это нестерпимый вид превосходства, которое они на себя напускают. Кошки как класс так полностью и не избавились от чванства восходящего к тому обстоятельству что в древнем египте им поклонялись как богам а потому они нередко склонны критиковать и осуждать податливых на соблазн слабых смертных с которыми их сводит судьба их пристальный взгляд полон упрека, а в их глазах сквозит пренебрежительная жалость и на чувствительного впечатлительного человека, это часто оказывает самое скверное воздействие, порождает комплекс неполноценности в самой тяжелой форме. «Странно, что разговор принял такой оборот», — сказал мистер Муллинар, прихлебывая свое подогретое шотландское виски с лимонным соком. «Я лишь сегодня днем вспоминал необычное происшествие с Ланселотом, сыном моего кузена Эдварда. «Я знавал кота», — начал было светлый Эль. «Ланселот, сын моего кузена Эдварда», — начал мистер Мулинор. «В то время, о котором я говорю, был красивым юношей двадцати пяти лет. сиротев еще в нежном возрасте, он вырос в доме своего дяди Теодора, высоко преподобного настоятеля Болсоверского собора». И этот святой человек испытал страшный шок, когда по достижении совершеннолетия Ланселот написал ему, что снял студию на Бот-стрит в Челси с намерением остаться в столице и стать художником. О художниках настоятель был самого низкого мнения. Как ведущий член Болсоверского наблюдательного комитета, он мужественно исполняя омерзительный долг был вынужден присутствовать на частом просмотре супер супер фильма «Палитры страсти». И теперь ответил на сообщение племянникам, возмущенной Пистолой, в которой подчеркнул, как прискорбный и больно ему думать, что его собственная плоть и кровь по доброй воле избрал жизненный путь, который рано или поздно приведет его к писанию портретов русских княгинь которые, лишь наполовину прикрыв наготу, возлежат на диванах в обнимку с ручными ягуарами. Он убеждал Ланселота вернуться под его кров и стать младшим священником, пока еще не поздно. Но Ланселот остался непреклонен. Он глубоко сожалел о размолвке с родственником, которого всегда уважал. Но пусть его прах поберет, если он вернется в среду, душившую его личность и налагавшую оковы на его дух. И в течение четырех лет дядя и племянник хранили взаимное молчание. За эти годы Ланселот заметно продвинулся на избранном им поприще, и в тот момент, с которого начинается эта история, его будущее казалось весьма радужным. Он писал портрет Бранды, единственной дочери мистера и миссис Бэбэ. -бэ. Карбери Пербрайт, проживающих в доме номер 11 на Макстон-сквер в южном Кенсингтоне, что означало 30 фунтов в его носок после доставки туда завершенного шедевра. Он научился жарить яичницу с беконом и практически покорил гавайскую гитару. И в довершении всего был помолвлен с бесстрашной юной поэтессой, приверженной Верлибру, По имени Гладис Бингли, более известной как сладкозвучная певица и проживающая в Гарбидж Мьюс фулем, очаровательной девушкой, очень похожей на зубочистку. Ланселоту казалось, что жизнь прекрасна и полна радостей. Он наслаждался настоящим, не вспоминая прошлого. Но, как верно подмечено, Прошлое неотделимо связано с настоящим, и нам не дано предугадать, в какой момент оно взорвет у нас под ногами бомбу замедленного действия. В один прекрасный день, когда он вносил мелкие изменения в портрет бренды Карбере Пербрайт, в студию вошла его нареченная. Он ожидал ее, так как в этот день она отбывала на трехнедельный отдых на юге Франции, и обещала заглянуть к нему по дороге на вокзал. Ланселот отложил кисть и возрился на глади с бингли с пылкой и страстью, в тысячный раз ощущая, как он обожает каждое чернильное пятнышко на ее носике. Она стояла в дверях, вихры коротко подстриженных волос торчали во все стороны, как прутья метлы, и зрелище это проникало в самые глубины его сердца. «Нашего рептилия», — сказал он с неизъяснимой нежностью. «И с кисточкой червячище», — отозвалась Гладис, сияя девичьим обожанием сквозь монокль в левом глазу. «У меня ровно полчаса». «Ну что же», — сказал Ланселот, — «полчаса пролетят быстро». «А что это у тебя в руке?» «Письмо Олух. А ты думал, что?» «Откуда оно у тебя?» «У дверей я столкнулась с почтальоном». Ланселот взял у нее конверт и изучил его. Ох, сказал он, что случилось? Письмо от моего дяди Теодора. А я и не знала, что у тебя есть дядя Теодор. Еще как есть и уже много лет. Так о чем он тебе пишет? Если ты способна прикусить язык на две секунды, то сделай это, предложил Ланселот. Я введу тебя в курс дела. Звонким голосом, который, как и у всех мулинеров, даже самого дальнего родства отличался мелодичностью и четкой артикуляцией, он прочел следующее. Резиденция настоятеля Болсовер, Уилшер. «Дорогой Ланселот, как ты уже, конечно, знаешь, из церковных вестей, мне предложили, и я принял вакантную епархию Бонго-Бонго в Западной Африке». Я отплываю немедленно, дабы приступить к возложенным на меня новым обязанностям. Подобные обстоятельства вынуждают меня подыскать надежный приют для Уэбстера, моего милого котика. Увы, сопровождать меня он не может, ибо вредность климата и отсутствие надлежащих удобств могут совсем подорвать здоровье того, чей организм, увы, не отличается крепостью посему я отправляю его по твоему адресу, мой милый мальчик, в корзине, устланной соломкой, с полной уверенностью, что ты примешь его ласково и заботливо. С наилучшими, сердечнейшими пожеланиями, твой любящий дядя Теодор Бонго-Бонго. Когда Ланселот кончил читать это послание, в студии на минуту-другую выцарилось задумчивое молчание. Наконец его прервала Гладис. «Ну и нахальство», — сказала она. «Я бы ни за что не согласилась». «А почему?» «Зачем тебе, кот?» Ланселот поразмыслил. «Бесспорно», — сказал он, — «будь у меня полная свобода рук, я предпочел бы не превращать мою студию в кошачий приют». «Но тут особые обстоятельства. Последние несколько лет мои отношения с дядей Теодором были несколько натянутыми». «Собственно, можно было сказать, что мы расстались навсегда. И мне сдаётся, что он смягчился. Я бы уподобил это письмо оливковой ветви. Если я ублажу его кота, то, пожалуй, получу право слегка подоить дядюшку. Как по-твоему?» «Так он богат, зануда этот?» — с интересом спросила Гладис. «Очень и очень. В таком случае, — сказала Гладис, — Считаю, что я беру свои возражения назад. Солидный чек от благодарного Каталюба, Бесспорно, придется весьма кстати. Мы бы смогли пожениться уже в этом году. Вот именно, подтвердил Ланселот. Гнусная перспектива, конечно, но раз уж мы решили, то чем скорее покончим с этим делом, тем лучше, верно? Абсолютно. Так заметано. Я беру опеку над котом. «И правильно делаешь», — сказала Гладис. «А пока ты не мог бы одолжить мне гребешок, у тебя в спальне имеется такая штука». «А зачем тебе гребешок?» «Да мне за обедом суп в волосы попал». «Я сейчас». Она выбежала за дверь, и Ланселот, вновь взяв письмо, обнаружил, что не прочел его продолжение на обороте листка. А там было написано следующее. «Постскриптум». Посылая Уэбстера в твой дом, я действую не только из желания устроить верного друга и товарища наилучшим образом, но мной движет и иное побуждение. Я полагаю, что общество Уэбстера окажется неизмеримо полезным для тебя как моральным, так и воспитательным отношении. Смею надеяться, что его появление под твоим кровом явится поворотным моментом в твоей жизни. С неизбежностью, пребывая среди распущенной и безнравственной богемы, а в этом коте ты обретешь пример достойного поведения, который, без сомнения, послужит противоядием от отравленной чаши соблазнов, каковую, надо полагать, к твоим губам подносят ежечасно. Пост-пост-скриптум. Сливки только днем, а рыбу не чаще трех раз в неделю. Ланселот перечитывал эти наставления во второй раз, когда в дверь позвонили, и он увидел на крыльце мужчину с корзиной с закрытой крышкой. Корректное мяу из ее недр не оставило сомнений в содержимом. И Ланселот отнес корзину в студию, где разрезал бечевку. «Эй!» — рявкнул он, подойдя к двери. «Что еще?» — взвизгнуло сверху его нареченное. «Кот прибыл!» «Хорошо, сейчас спущусь». Ланселот вернулся к корзине. «Здорово, Уэбстер», — сказал он бодро. «Как делишки, приятель?» Кот не ответил. Он сидел, склонив голову, умываясь и причесываясь, как и принято после железнодорожного путешествия. Для облегчения этих гигиенических операций он вытянул одну ногу, держа ее на весу. И тут Ланселоту вспомнилось старинное поверье, о котором он в нежном детстве услышал от своей нянюшки. «Если», — сказала эта женщина, — «подкрасться к кошке, когда ее нога вытянута на весу, и дернуть за эту ногу, загадав желание, то желание этом сбудется не позже, чем через 30 дней». Такое вот милое суеверие. Илон Селот решил, что теорию следует проверить на практике, а потому он с опаской подкрался и уже протягивал руку в намерении дернуть, когда Уэбстер опустил ногу, обернулся и поднял глаза. Он поглядел на Ланселота, и внезапно Ланселот мучительно осознал, какую недопустимую вольность чуть было себе не позволил. До этого мгновения Ланселот Мулинер, хотя, казалось бы, постскриптум дядюшкиного письма должен был его насторожить, понятия не имел, какого кота он принял под свой кров. Теперь в первый раз он посмотрел на Уэбстера внимательно и увидел его как единое целое. Уэбстер был очень большим, очень черным. Он производил впечатление кота сдержанного, но крайне глубокого потомок старинного церковного рода, чьи предки церемонно ухаживали за своими избранницами под сенью соборов и на кирпичных оградах епископских дворцов. Он обладал тем благолепием манер, какой отличает князей церкви. Его чистые глаза смотрели ясно и невозмутимо, и, казалось, проникли в самые дальние уголки души Ланселота который не замедлил почувствовать себя ужасно виноватым. Когда-то, давным-давно, в дни своего буйного детства, Ланселот, проводя летние месяцы в резиденции настоятеля, настолько забылся под влиянием лимонада и первородного греха, что пульнул в ногу старшего каноника из своего духовного ружьяца, а, обернувшись, обнаружил... Что гостивший у настоятеля архидиакон наблюдал всю эту сцену в непосредственном его тылу, и то, что он почувствовал тогда, встретив взгляд архидиакона, Ланселот ощутил теперь под безмолвным взором Уэбстера. Уэбстер, правду сказать, бровей не поднял, но, потому лишь, сообразил Ланселот, что таковых у кота не имелось. Ланселот попятился, залившись краской. Прошу прощения, пробормотал он. Наступила пауза. Уэбстер продолжал сверлиться его взглядом. Ланселот отступил к двери. «Э, извините, я на минутку. Промямлил он и бочком выбравшись из комнаты, помчался наверх в полном расстройстве чувств. А знаешь, начал Ланселот. Ну что еще? спросила Гладис. Тебе зеркало больше не нужно? А что? Я подумал, сказал Ланселот, что мне надо бы побриться. Девушка изумленно уставилась на него. Побриться? Так и же брился всего позавчера. Знаю. И все-таки. То есть, ну, в знак уважения. Кот, понимаешь? Что, кот? Ну, он как бы ожидал, что я... Сказано, собственно, ничего не было, но понять было нетрудно. Вот я и подумал, что быстренько побреюсь и, может быть, переоденусь в мой синий шерстяной костюм. Наверное, ему пить хочется. Дай ему молока. Ты думаешь, можно? сказал Ланселот с сомнением. Понимаешь, я ведь не настолько близко с ним знаком. Он помолчал, а потом продолжал нерешительно. И вот что, старушка. А? Я знаю, ты не рассердишься, что я об этом упоминаю, но у тебя нос чернильных пятнах. Конечно, нос у меня всегда в чернильных пятнах. Ну а ты не думаешь, если быстренько потереть кусочком пемзы? Ты же знаешь, как важны первые впечатления. Глэдис выпучила на него глаза. "Ланселот Мулинар", заявила она. "Если ты думаешь, что я обдеру себе нос до костей ради какой-то паршивой кошки?" -ш -ш", "В агонии" перебил Ланселот. "Пойду вниз, Погляжу на него, сказала Гладис, надувшись. Когда они вошли в студию, Уэбстер с брезгливостью созерцал иллюстрацию из Лави Паресиин: Парижская жизнь, французский, украшавшую одну из стен. Лонселот торопливо содрал ее со стены. Гладис смерила Уэбстера недружелюбным взглядом. А, так вот этот паршивец. «Если хочешь знать мое мнение», — сказала Гладис, — «этот кот жил чересчур вольготно, ублажал себя как мог. Посади-ка его на диету». По сути, ее критика не была необоснованной. Бесспорно, по внешности Уэбстера просматривался отнюдь не просто намек на полноту. Он обладал той благообразной упитанностью, которую мы привыкли ассоциировать с обитателями резиденций при соборах. Однако Ланселот тревожно поежился. Он так надеялся, что Гледис произведет хорошее впечатление, а она с места в карьер принялась допускать одну бестактность за другой. Он томился желанием объяснить Уэбстеру, что у нее просто манера такая, что в кругах богемы, где она блистает, Доброжелательное подшучивание над наружностью общепринято и даже очень высоко ценится. Но было поздно. Непоправимое произошло. Уэбстер надменно отвернулся и молча удалился за диван. Гладис, ничего не заметив, начала прощаться. «Ну, наша с кисточкой», — сказала она весело. «Увидимся через три недели. Наверняка вы с этим котом загуляете. Стоит мне выйти за дверь». «Ну, пожалуйста», — простонал Ланселот, — «прошу тебя». Он заметил кончик черного хвоста, торчащий из-за дивана. Кончик этот слегка подергивался, и Ланселот понимал его с полуподергивания. С гнетущим отчаянием он убедился, что Уэбстер уже вынес приговор его невесте, осудив ее как недостойную пустоголовую ветреницу. Примерно десять дней спустя Бернард Уарпол, скульптор неовартицист, завернув перекусить в лиловую куропатку, увидел там родни сколопа, выдающегося юного сюрреалиста. Они потолковали каждое о своем искусстве, а потом Уарпол спросил: Что такое говорят про Ланселота Мулинера? Ходят нелепые слухи, будто его видели свежевыбритым в середине недели? Полагаю, за ними ничего нет». Сколоп нахмурился. Он как раз собирался сам заговорить о Ланселоте, так как любил его и очень за него тревожился. «Это чистая правда», — ответил он. «Просто не верится». Сколоп наклонился к нему. Его красивое лицо было полно тревоги. «Я тебе кое-что скажу, Уорпл». «Что такое?» «Мне доподлинно известно, что Ланселот Мулинер. Теперь бреется каждое утро. Уорпул раздвинул спагетти, которые развешивал на себе, и посмотрел в образовавшуюся щель на сколопа. Каждое утро? Без единого исключения. Я недавно забежал к нему. И здрасте. Аккуратненько одет в синий шерстяной костюмчик, щеки выбриты до блеска. И более того, у меня есть основания полагать, что он их пудрит тальком. Не может быть! Может, и хочешь, я тебе скажу кое-что еще? На столе лежала раскрытая книга. Он поторопился ее спрятать, но опоздал. Руководство по этикету, представляешь? Руководство по этикету? Изысканные манеры леди Констанции Бодбэнг. Уорпл смотал длинную спагеттину, зацепившуюся за его левое ухо. Он был крайне взволнован как и Сколоб, он любил онсылота, «Того гляди, он начнет переодеваться к обеду!» — вскричал Уорпул. «У меня есть все основания полагать!» — мрачно заметил Сколоб, что он уже переодевается к обеду. Во всяком случае, очень похожего на него человека видели в прошлый четверг, когда тот покупал три крахмальных воротничка и черный галстук у братьев Хоуп, На Кингс Роуд. уорпл резко отодвинул стул и вскочил. Он был сама решимость. Сколоп, сказал он, мы друзья Мулинера, ты и я. В том, что ты мне рассказал, ясно проглядывает какое-то зловредное влияние. И еще никогда он так не нуждался в нашей дружбе. Не отправиться ли к нему прямо сейчас? «Именно это я и собирался предложить», — сказал Родни Сколоб. Двадцать минут спустя они уже были в студии Ланселота, и Сколоб красноречивым взглядом обратил внимание своего спутника на облик их гостеприимного хозяина. Ланселот Мулинар был искусно, даже щеголевато, облачен в синий шерстяной костюм, складки на брюках отглажены, а его подбородок, Как с болью в сердце признал Уорпл, глянцево поблескивал в оранжеватом свете заката. Сигары во ртах его друзей явно напугали Ланселута. «Полагаю, вы не против выбросить их?» — сказал он умоляюще. Родни Сколоб с некоторой надменностью выпрямился во весь рост. «С каких это пор?» — вопросил он. «Ты воротишь нос от лучших сигар в Челси. Четыре панса штука». Ланселот поспешил его разуверить. «Не я!» — скричал он. «А Уэбстер, мой кот. Просто я знаю, что он не терпит табачного дыма. Из уважения к его взглядам я был вынужден отказаться от рубки». Бернард Уорпл недоверчиво хмыкнул. «Ты пытаешься нас уверить?» — съязвил он. «Что Ланселот Мулинар?» Позволяет командовать собой какому-то чертову коту? — Тише! — воскликнул Ланселот, затрепетав. — Знал бы ты, как его возмущают сильные выражения? — Где этот кот? — осведомился Родни А Вон то животное, — добавил он, указывая за окно, где крутого вида котища с драными ушами стоял и мяукал уголком рта, как отъявленный хулиган. «Да что ты!» — сказал Ланселот. «Это уличный кот, который время от времени заглядывает сюда перекусить чем-нибудь из мусорного бака. Уэбстер совсем другой. Уэбстер полон врожденного достоинства и отличается величавостью манер. Уэбстер — кот, который гордится тем, что всегда выглядит наикорректнейшим образом. Его высокие принципы — и возвышенные идеалы светятся у него в глазах, подобно маякам. Внезапно Ланселот сломался и тихонько добавил совсем иным тоном. — Будь он проклят, проклят, проклят! Уорпл посмотрел на Сколопа, Сколоп посмотрел на Уорпла. — Послушай, старина, — сказал Сколоп, ласково опуская ладонь на согбенные плечи Ланселота. Мы же твои друзья, доверься нам. Расскажи нам все, добавил Уарпл. — в чем собственно дело. Ланселот испустил горький тоскливый смешок. Ха, вы хотите узнать, в чем дело? Так слушайте. Я подлапник. Подлапник? Вы же знаете, что такое подкаблучник. Ну а я подлапник. И прерывающимся голосом. Он рассказал им свою печальную повесть. Изложил свою историю отношений с Уэбстером с момента, когда тот прибыл в студию. Уверившись, что кот не подслушивает, он излил душу без купюр. «Что-то у зверюги в глазах есть такое?» Голос его дрожал. «Гипнотическое!» «Он накладывает на меня заклятие!» «Пялится на меня и осуждает!» Мало-помалу. Шажок за шажком я под его влиянием превращаюсь из нормального, уважающего себя художника в... Ну, не знаю, как это определить. Достаточно сказать, что я перестал курить, перестал носить шлепанцы и разгуливать без воротничка, что не смеюсь сесть за свой скудный ужин, предварительно не переодевшись, и... Тут он захлебнулся рыданиями. «Я продал свою гавайскую гитару!» «Быть не может!» — вскричал Уорпл бледнее. «Да», — сказал Ланселот. «Я почувствовал, что он ее не одобряет». Наступило долгое молчание. «Мулинар», — сказал Сколоп, — «это гораздо серьезнее, чем я полагал». «Нам следует пораскинуть мозгами, что тут можно сделать». «Вероятно», — добавил ворпл — «какой-то выход найдется». Ланселот безнадежно покачал головой. «Выхода нет. Я рассмотрел все варианты. Лишь одно, возможно, могло бы избавить меня от нестерпимого ига, если бы я разок». Один единственный разок изловил этого кота на какой-нибудь слабости. Если бы он разок, всего разок, на единый миг утратил свое суровое достоинство, то, чувствую, чары были бы разрушены. Но на это нет ни малейшего шанса, — страстно вскричал он Салот. Вот ты только что указал на уличного кота во дворе. Вон он стоит, тот, кто не жалел никаких усилий, чтобы сломить, нечеловеческое самообладание Уэбстера. Я слышал, как этот зверюга говорил ему вещи, каких ни один кот, у кого в жилах течет кровь, а не водится, не потерпел бы и секунды. Но Уэбстер бросает на него взгляд, будто викарный епископ на мальчика в церковном хоре, отворачивает голову и погружается в освежающий сон. Он всхлипнул без слез. Уорпол, неисправимый оптимист, попытался по доброте сердечной утешить его, приуменьшив трагедию. Что же, сказал он. Скверно, конечно, но, полагаю, в том, чтобы бриться, переодеваться к обеду и все такое прочее, никакого вреда нет. Многие великие художники. Уистлер, например... Погоди, скричал Ланселот. Вы еще не слышали самого страшного. Он судорожно вскочил, подошел к Мольберту и открыл портрет бренда Карбери Пербрайт. — Вот, поглядите, — сказал он, — и скажите, что вы о ней думаете. Его друзья молча разглядывали повернутое к ним лицо. Мисс Карбери Пербрайт была девицей крайне чопорной и ледяной наружности. Отгадать причину, побудившую ее заказать свой портрет, представлялось невозможным. Никто долго не выдержал бы подобного на стене своего жилища. Молчание прервал Сколоп. — Вы друзья? — Видеть ее не могу, — яростно ответил Ланселот. — В таком случае, — продолжал Сколоп, — могу говорить откровенно. По-моему, она прыщ. «Чири — Чири, — добавил Уорпл. Фурункул и язва подвел итоги Сколоп. Ланселот хрипло засмеялся. «Вы описали ее с поразительной точностью. Она воплощает все наиболее противопоказанное моей артистической натуре. Меня от нее тошнит. Я женюсь на ней!» «Что?» — вскричал Сколоп. «Ты же собираешься жениться на Гладис Бингли!» — добавил Уорпл. «Уэбстер так не считает!» — сказал Ланселот с горечью. При их первой встрече он исчислил ее, взвесил и нашел очень легкой. А едва он увидел бренду Карбери Пербрайт, как задрал хвост под прямым углом, приветственно заурчал и потерся головой о ее ногу, я сразу понял, что у него на уме. И с той минуты он прилагает все усилия, чтобы устроить этот брак — «Но Мулинар!» — сказал Уорпл, всегда торопившийся указать на светлую сторону любой ситуации. «С какой стати эта девушка захочет выйти за никчемного, паршивого олуха без гроша в кармане, подобного тебе? Ободрись, Мулинар! Надо просто выждать, он начнет от тебя воротить!» Ланселот покачал головой. «Нет», — сказал он. Ты говоришь как истинный друг, Уорпл, но ты не понимаешь. Старая миссис Карбери, Пербрайт, мать, присутствующая на сеансах во имя приличий, очень скоро узнала про мое родство с дядей Теодором, у которого на личности куры не клюют. Она знает, что когда-нибудь я буду богат. Она знавала дядю Теодора, когда тот был священником прихода святого Ботльфа в Найтсбридже и с самого начала держалась со мной с отвратной фамильярностью старинной знакомой, без конца старается залучить меня к себе с визитом в свои приемные дни, на свои воскресные завтраки, на свои обеды в тесном дружеском кругу. Как-то раз она даже выразила желание, чтобы я сопровождал ее, ее гнусную дочку, на выставку, в Академии?» Он горько усмехнулся. Ядовитые сарказмы Ланселота Мулинера по адресу Королевской Академии Искусств цитировались от Тайд-стрит на юге до Холланд-парка на севере, а на восток так до самого Блумсбери. «Я твердо противостоял всем этим увертюрам», — продолжал Ланселот самого начала я сохранял ледяное безразличие. Я не говорил прямо, что предпочту умереть под забором, чем нанести ей визит, но давал это понять своей манерой держаться. Я уже начинал верить, что заткнул ей пасть, когда вмешался Уэбстер и погубил все. Знаете, сколько раз я уже побывал в этом инфернальном доме за последнюю неделю? Пять. «Уэбстер как будто желал этого. Говорю вам, я погибший человек!» Он закрыл лицо руками. Сколоб тронул Уорпла за плечом, и они бесшумно выскользнули из комнаты. «Скверно», — сказал Уорпл. «Очень скверно», — добавил Сколоб. «Просто поверить невозможно». «Но нет. Увы, подобные случаи не такая уж редкость среди людей» которые, подобно Мулинеру, в заметной степени наделены тонким, сверхчувствительным артистическим темпераментом. Мой приятель, специалист по ритмическим интерьерам, однажды необдуманно согласился взять к себе в студию попугая своей тетки, пока она гостила у друзей на севере Англии. Она была дамой твердых, евангелических взглядов, и птица впитала их. У попки была манера наклонять голову на бок и спускать звук, словно кто-то откупоривает бутылку и спрашивать у моего друга, спасен ли он. Короче говоря, когда я навестил его месяц спустя, оказалось, что он установил у себя в студии физгармонию и как раз звучным тенором распевал духовные гимны, как старинные, так и современные а попугай стоял на своей жордочке на одной ноге и подтягивал басом. Истинная трагедия. Мы все были очень расстроены. Уорпл содрогнулся. — Ты пугаешь меня, сколоп, и мы ничем не можем помочь? Родни сколоп призадумался. — Можно телеграфировать Гладис, чтобы она немедленно вернулась. Не исключено, что ей удастся урезонить беднягу. Кроткое женское влияние. «Да, так и нужно сделать. Загляни на почту по дороге домой и телеграфируй Гладис. Считай, половина платы за телеграмму — за мной». В студии, которую они покинули, Ланселот Мулинар тупо разглядывал черный силуэт, вступивший в помещение. У Ланселота был вид человека, которого загнали в угол. «Нет», — вопил он, — — Я этого не сделаю! — Уэбстер продолжал смотреть на него. — С какой, собственно, стати? — спросил Ланселот слабее. Взгляд Уэбстера был все так же устремлен на него. — Ну, ладно! — угрюмо буркнул Ланселот. Он вышел из студии еле волоча ноги, поднялся в спальню и облачился в визитку и цилиндр, а затем с Горденией в петлице отправился в дом номер одиннадцать на Макстон-сквер, где миссис скарбер и Пербрайт устраивала одну из своих маленьких чаепитий, несколько самых близких друзей, знаете ли, чтобы познакомиться с Кларой Трокмартон-Студж, авторшей «Поцелуя сильного мужчины». Гладис Бингли поглощала второй завтрак в своем отеле на французской ривьере, когда пришла телеграмма Уорпла и вызвала у нее глубокую озабоченность. В чем, собственно, было дело, ей постичь так и не удалось, ибо вихрь эмоций помешал Бернарду Уорплу связно изложить суд дело. Читая телеграмму, она то думала, что Ланцелот попал в железнодорожную катастрофу, то приходила к выводу, что он до такой степени вывихнул свои мозги, что соперничающие приюты для умалишенных дерутся за право числить его среди своих клиентов. Опять-таки, был момент, когда ей померещилось, будто сообщение Уорпла имеет лишь одно истолкование. Ланселот в партнерстве со своим котом занялся созданием гарема. Однако один факт был кристально ясен. С ее возлюбленным приключилась какая-то беда его ближайшие друзья единодушны в том, что спасти его может только ее незамедлительное возвращение. Гледис не колебалась ни секунды. Через полчаса после прочтения телеграммы она уже упаковала чемодан, извлекла волоконцы спаржей своей правой брови и вступила в переговоры о приобретении билета на первый же поезд северного направления. По прибытии в Лондон она хотела было отправиться прямо к Ланцелоту, однако природное женское любопытство побудило ее сначала посетить Бернарда Уорпла, чтобы он бросил свет на некоторые наиболее темные места своей телеграммы. Уорпл, как автор, возможно, предпочитал стиль туманных загадок. Но вынужденный ограничиться устным словом, он развил свою тему вполне удобно понятно И пяти минут в его обществе оказалось достаточно, чтобы Глэдис постигла все относящиеся к делу факты, и на ее лице появилось то суровое выражение, сопровождаемое поджатыми губами, которое можно наблюдать только на лицах невест, когда, вернувшись после краткого отдыха, Они узнают, что за время разлуки их любимый успел сбиться с пути добродетели. Бренда Карбери Пербрайт? А?» — сказала Глади со зловещим спокойствием. «Я покажу ему Бренду Карбери Пербрайт». «Черт возьми! Что это за мир, если девушка не может ни на секундочку отлучиться на французскую ривьеру без того?» чтобы ее нареченный не вообразил себя мормонтским старейшиной. Добросердечный Бернард Уорпл пытался успокоить ее как мог. «Виноват кот», — сказал он твердо, — «а Ланселот всего лишь жертва. Он явно находится под вредным влиянием или лишен свободы действий». «Как похоже на мужчину», — сказала Гладис. «Валить все на невинного котика!» Ланселот говорит, у него есть что-то такое в глазах. «Ну, когда я встречусь с Ланселотом, — сказала Гладис, — он увидит что-то такое в моих глазах». Она удалилась, ритмично выдыхая языки пламени через нос. Опечаленный Уорпол вздохнул и возвратился к своей неавортицистской скульптуре. Примерно пять минут спустя Глэдис, проходя через Макстон-сквер на пути к Ботстрит, стрит внезапно замерла на месте. Зрелище, представившееся ее взору, заставило бы окаменеть любую невесту. По тротуару в направлении дома номер одиннадцать двигались две фигуры. Вернее, три, если причислить к ним, угрюмую собаченцу полутаксовой породы, которая семенила несколько впереди двух других, прикрепленная к поводку. Одной из двух прочих фигур был Ланселот Мулинар, крайне элегантный в сером тыдовом костюме и новой фетровой шляпе. Он-то и держал поводок. В другой фигуре, по портрету, который видела на мольберте в студии Ланселота, Гладис узнала эту новейшую дюбари, эту печально известную разрушительницу домашних очагов и разорительницу любовных гнездышек бренду Карбери Пербрайт. Мари Жанна дюбари, фаворитка Людовика XV, гильотирована во время Великой Французской революции. Ее имя стало символом аристократического распутства. В следующий миг они поднялись по ступенькам номера одиннадцать и скрылись внутри, где их ожидали чашечки чаю и, возможно, немного музыки. Примерно полчаса спустя Ланселот, с трудом вырвавшись из вертепа филистеров, помчал домой на быстрокрылом такси. Как всегда после длительного тета тет с мисс Карбери Пербрайт, он ощущал себя ошарашенным и отупелым, будто плавал по морю клейстера и наглотался немалого его количества. Твердо знал он лишь одно. Ему необходимо выпить, а потребные для этого напитки находятся в шкафчике за диваном в его студии. Он расплатился с шофером и кинулся в дом, а его язык сухо дребезжал, ударяясь о передние зубы. И тут на его пути встала Гладис Бингли, которая, как он полагал, находилась далеко-далеко. — Ты? — вскричал Ланселот. — Да, я, — сказала Гладис. Долгое ожидание не помогло ей обрести душевное равновесие. После того, как она вошла в студию, у нее достало времени топнуть ногой по ковру, три тысячи сто сорок два раза а число горьких улыбок которые скользнули по ее губам равнялось девяносто она была готова для битвы века Глэдис стояла перед ним и женщина в ней горела огнем ее глаз у, -у казанова сказала она кто у осведомился Ланселот. — ты на меня не укой — вскричала Гладис, — укой на свою бренду «Карбери Пэр Брайт». «Да, мне все известно, Лансело Дон Жуан, Генрих Восьмой Мулинер. Я только что видела тебя с ней и услышала, что вас водой не разольешь. Бернард Туарпол сказал, что ты женишься на ней. Нельзя же верить всему, что наговорят неовартицистские скульпторы» неуверенно возразил Ланселот. «Спорим, ты вернешься туда на обед?» заявила Гладис. Сказала она это наугад, основывая свое обвинение только на собственническом наклоне головы, который подметила у бренды Карбери Пербрайт Брайт при их недавней встрече. «Вот», — сказала она себе в ту минуту, — «идет мерзавка, которая намерена пригласить или уже пригласила Ланселота Мулинера отобедать у них по-семейному, а потом сводить ее в кино». Но выстрел попал в цель. Ланселот понурил голову. «Да, разговор о чем-то таком имел место», — признался он. «Ага!» — воскликнула Гладис. Ланселот устремил на нее истомленный взгляд. «Я не хочу идти туда», — умоляюще сказал он. «Честное слово». Но Уэбстер настаивает. Уэбстер, да, Уэбстер. Если я уклонюсь от приглашения, он усядется напротив и уставится на меня. Ха! Ну так и будет. Сама у него спроси. Гладис быстро топнула по ковру шесть раз, подняв итог до трех тысяч сорок восьми. В ней произошла перемена. Она обрела устрашающее спокойствие. Ланселот Мулинер. — сказала она. — Выбирай. Либо я, либо бренда Карбери Пербрайт. Я предлагаю тебе дом, где ты сможешь курить в постели, сбрасывать пепел на пол, разгуливать в пижаме и шлепанцах весь день напролёт и бриться только утром в воскресенье. А на что ты можешь надеяться, если выберешь ее? Дом в Южном Кенсингтоне. Возможно, на Бромптон-Роуд. Где с вами? Вероятно, будет жить ее мамаша. Жизнь, которая будет непрерывной чередой жестких воротничков, тесных штиблет, визиток и цилиндров. Ланселот затрепетал, но она неумолимо продолжала. Вы будете принимать визитеров через каждый четверг, и ты должен будешь обносить их сандвичами с огурцом. Каждый день ты будешь выводить собаку погулять, пока не станешь отпетым. Собака выводилой. Будешь обедать в Бейсвотере, а на лето уезжать в Борнмут или Динар. Сделай свой выбор, Ланселот Мулинар. Оставляю тебя наедине со своими мыслями. Но одно последнее слово. Если ровно в 7.30 ты не явишься в номер 6А по Гарбридж Мьюз, полной готовности повести меня обедать с ветчину с говядиной, я все пойму и буду действовать соответственно. «Гладис — Гладис! — вскричал Ланселот, но дверь за ней уже захлопнулась. Несколько минут Ланселот-мулинар, оглушенный, продолжал стоять там, где стоял. Затем его начало назойливо преследовать воспоминания, что он так и не выпил. Метнувшись к шкафчику, Он достал бутылку, откупорил ее и уже наполнял стопку щедрой струей, когда его внимание привлекло какое-то движение на полу у его ног. Там стоял Вебстер и смотрел на него снизу вверх. В его глазах таилось знакомое выражение легкого упрека. — Отнюдь не то, к чему я привык в резиденции настоятеля, — казалось, — говорил он. Ланселота парализовала. Еще острее, чем прежде, он ощутил, что скован по рукам и ногам, что попал в капкан, из которого нет спасения. Бутылка выскользнула из его ослабевших пальцев и покатилась по полу, янтарной струей изливая свое содержимое. Но в томлении духа он этого даже не заметил. Жестом. Какой мог сделать Иов? Обнаружив на своем теле еще один гнойный струп, он отошел к окну и угрюмо уставился наружу. Затем обернулся со вздохом и вновь посмотрел на Уэбстера, а, посмотрев, замер, как завороженный. Открывшееся ему зрелище могло ошеломить человека и более сильного, чем Ланселот Мулинер. Сначала он не поверил своим глазам. Затем медленно-медленно до него дошло, что видит он отнюдь не галлюцинацию, порожденную воспаленным воображением, немыслимое свершалось на самом деле. Вебстер скорчился на полу возле расширяющейся лужицы виски. Но не ужас и отвращение понудили его скорчиться. Скорчился он потому, что, скорчившись, ему легче было добраться до крепкой влаги и сподручнее взяться за дело. Его язык погружался в виски, исчезал во рту и вновь погружался с равномерностью и быстротой поршня. Затем внезапно, на краткий миг, он перестал лакать. Повернул морду к ланселоту, и по этой морде скользнула быстрая улыбка. До того благодушное, до того интимно-дружеское, до того исполненное веселого духа товарищества, что Ланселот поймал себя на том, что машинально улыбается в ответ. И не только улыбается, но еще и подмигивает. А в ответ на это подмигивание Уэбстер тоже подмигнул. Да так сердечно и лукаво, будто сказал «но-но». «Ну -ну». Проехала. Затем, слегка икнув, он вновь начал поглощать свою дозу, пока она еще не впиталась в пол. В потемке душил он Мулинара внезапно хлынул водопад солнечного света. Словно тяжкое бремя спало с его плеч. Нестерпимое заклятие последних двух недель исчезло и он ощутил себя свободным человеком. Уэбстер, мнившийся столпом суровой добродетельности, оказался своим в доску. Больше ланселот никогда не дрогнет под его взглядом. Ему теперь известна вся его подноготная. Уэбстер к этому моменту, подобно воспетому поэтам-красавцу-оленю, Спал на из озера и спил, и жажду все же утолил. Озеро виски он покинул, выписывая неторопливые, задумчивые вензеля. Время от времени он пробовал мяукать, будто проверяем, не заплетается ли у него язык. Убеждаясь, что да, заплетается, он, видимо, принимал это за отличную шутку, так как после очередной неудачной попытки связанными укнуть, Испускал неторопливый веселый смешок. А в заключение внезапно пустился в пляс, ритмично перебирая лапами, будто танцевал старинную сарабанду. Зрелище было завлекательное, и в любое другое время Ланселот завороженно бы им любовался, но теперь он присел к письменному столу и торопливо набрасывал коротенькую записку «Миссис Карбери Пербрайт». Суть каковой Эпистолы сводилась к следующему. Если она воображает, что он хоть на милю приблизится к ее гнусной берлоге нынче вечером или в любой другой вечер, то она очень и очень недооценивает способность Ланселота Мулинера увертываться и ускользать. Ну а Уэбстер? К этому времени демон-алкоголь уже полностью овладел им. Жизнь принципиального трезвенника сделала из него готовую жертву роковой влаги. Теперь он достиг стадии, на которой благодушие сменяется буйностью. Глуповатая улыбка исчезла с его морды, сменившись дрочливой миной. Несколько секунд он постоял на задних лапах, высматривая противника, а затем, утратив остатки самообладания, очень быстро Пять раз обижал комнату, обозлился на пуфик и с невероятной свиряпостью атаковал его, не жалея ни когтей, ни зубов. Но Ланселот ничего этого не видел. Ланселота в студии не было. Ланселот стоял на тротуаре Бот-стрит и сигналил такси. «Шесть А, гарбридж мьюс фулем, сказал Ланселот шоферу.